Глава восьмая. Весна 1898 года. Снилась мне п о т р е б к а операция. Будто бы мы с Зубатовым в самые что ни на есть советские застойные времена забрели в магазин «Райпо» в заштатной деревне. Над телевизором «Рубин» висел портрет Брежнева. Полки вокруг были завалены товаром весьма странного свойства – дровяными пылесосами, кривыми стартерами, полным изданием энциклопедии «Британика», уцененными прошлогодними водолазками на пуговицах и почему-то развесными алмазами по цене картошки. Зубатов тут же выхватил гибрид немецкого МП-40 с коловоротом и радостно крутил ручку, наблюдая, как поднимается и опускается ствол. Я же кинулся в угол с гаджетами, где среди умных браслетов, фляжек и прототивных граммофонов пылился десятидюймовый планшет, но стоило только взять его в руки, как он развернулся в здоровенную плазму размером в стол, по которой показывали кино про революцию. Фильм тоже был набекрень. Царь Николай с фигуристом Плющенко обсуждали, не пора ли нанести по Воронежу удар всеми пятью ракетами «Першинг» с крейсера «Аврора». Такого сюрреализма я не выдержал. Проснулся в полном недоумении и минут пять пытался сообразить, с чего это вдруг подсознание выдает такие вот п о д в ы п о д в е р т ы Сон вспоминался клочками. Вперед вылезла кооперация. Немедленно трансформировалась в статью о кооперации, написанную Лениным довольно поздно, в 1923 году, то есть уже сложившимся п о л и т и к а м п р а к т и к а м «Строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией – это есть строй социализма». Помотал головой и пошел умываться. Но когда чистил зубы, стукнула мысль. «Положим, до победы пролетариата еще лет 20, до общественной собственности столько же, но вот цивилизованных кооператоров создавать можно уже сейчас». Что любопытно, высшие круги России, по преимуществу аграрно-феодальные, к кооперации относились куда как благосклоннее, чем к доморощенной буржуазии. Так сказать, критика капитализма справа. Ну что же, начнем с жилищной и потребительской кооперации, а там посмотрим. Глядишь, и еще какие полезные сны приснятся. Незадолго до мая семейство Шухова начало готовиться к переезду на дачу. Вся Москва на летний сезон бросала квартиры и устремлялась в Перово, Сокольники или Петровское и далее везде, по Подмосковью вдоль железных дорог, где начинали ходить специальные дачные поезда. Попутно выяснилось, что осенью Владимир Григорьевич будет искать новую квартиру. Чем-то его нынешняя не устраивала. Но я и спросил, а почему бы известному инженеру имеющему доступ к самым совершенным технологиям не построить себе дом. Ну, это слишком большая морока. Найти участок, п о д в е с т и воду, найти архитектора, нести повинности как домовладелец. Нет-нет-нет, вы не так поняли. Вернее, я неправильно сказал. Не дом, а квартиру. Большую, удобную, со всеми передовыми техническими решениями. А? Шухов приподнял брови и молча смотрел на меня, как бы давая время понять всю нелепость такой идеи. Ну, в самом деле, кто же строит по одной квартире? Да и куда ее такую воткнуть? Но в том-то и была фишка. Вы ведь не один такой, Владимир Григорьевич. Вот я бы тоже не отказался от квартиры, скроенной по моим потребностям. Или Александр Вениаминович, он ведь тоже собирается переезжать. Наверняка ведь по всей Москве ни один десяток таких инженеров которые каждый год ищут новую квартиру и потом снимают и мыкаются. Брови Шухова сошлись к переносице. Он, кажется, ухватил задумку. «Погодите, вы предлагаете построить целый дом для инженеров?» «Даже целый квартал!» «И не только для инженеров. Для юристов, для врачей, для профессуры. Для всех, кто обладает достаточными средствами и стремлением жить по-новому. Вот, смотрите». Я схватил листок и начал набрасывать привычную мне схему секции многоподъездного дома. Вот лестница и элеватор, подъемная машина. Чем больше этажей, тем выгоднее ее содержать. Вот коридоры в крылья, вот отдельные квартиры. Причем простой перестановкой стенок мы можем сделать в крыле одну, две или три квартиры, разного размера или вообще разбить ее на квартирке для холостяков. Водопровод, канализация... Отопление центральное, паровое, никаких печей и дров. А готовить? Шухов подался вперед и с интересом следил за моими набросками. Газ. Он же нагревает воду в колонке. Сразу отпадает уйма проблем. Освещение электрическое. Для холостяков в квартале можно предусмотреть столовую с отпуском блюд на дом. Или на месте. Я думаю, многие семейные тоже не откажутся. По вечерам ее можно использовать как клуб. для спектаклей или концертов. Во дворе сквер, скамейки, площадка для занятий спортом, она же зимний каток. В конце концов, можно даже запланировать свой гараж для новомодных автомобилей. — Эк, а вы разлетелись, Михаил Дмитриевич. — Это я еще не долетел, — усмехнулся я в ответ. — Еще можно, например, при квартале создать службу горничных, как в гостиницах. Тогда холостым вообще не нужно будет нанимать прислугу. «Что за шум, а драки нет?» На наше бурное обсуждение из своего кабинета вышел б а р и «Да вот, у Михаила Дмитриевича очередная гениальная идея», — поддел меня Шухов. Пришлось снова пускаться в объяснение, на к о т о р ы е подтянулись еще несколько сотрудников. б а р и протянул руку, взял мои наброски и начал их внимательно разглядывать, а потом пустил по рукам. «Не очень понимаю, как это с юридической точки зрения». кооператив квартира в собственности плюс все владельцы пайщики квартала имеют долю в котельной столовой и так далее а продать с разрешения кооператива а любопытно может получиться давайте ка мы сделаем эскизный проект и прикинем смету подвел черту бари чем мы и занялись в ближайшие дни первоначально заложив в проект все и сразу Получили довольно большую сумму на квадратную сожень жилой площади. Потом сделали три варианта – богатый, средний и совсем простецкий. Выходило, если строить для себя, не пытаясь наварить, как это делали застройщики, то можно выйти на вполне приемлемую для инженерного оклада цену. А я еще подкинул идею ипотечного кредитования. Да, получится дороже, чем если вносить пай сразу – но все равно заметно дешевле, чем каждый год снимать квартиру. Участники разговора и разработки настолько увлеклись, что уже через неделю в конторе Барри состоялось первое собрание жилищного общества инженеров, на которое были приглашены коллеги, невзирая на специализацию, строители, путейцы, электротехники. Как оказалось, мы попали в точку. Господа инженеры ухватились за проект и кинулись составлять устав общества для последующей регистрации. Я пытался несколько придержать их за фалды, но куда там? Квартирный вопрос всех испортил. Разве что успел воткнуть в текст несколько важных положений, направленных на развитие кооперации в квартале и пресечение членства с целью наживы, а то навступают в кооператив, распродадут квартиры и потом м у ч а й с я с новопришедшими не готовыми взаимодействовать. Слухи о моих военных предсказаниях дошли и до Зубатова. И потому на наших регулярных встречах он стал расспрашивать о возможных войнах, в которых будет участвовать Россия. Умен мужик, не откажешь. В такие годы всегда растет внутренняя нестабильность. Рассказал я ему, что помнил о боксерском восстании в м а н ь ж у р и и о том, что хорошо бы уже сейчас озаботиться созданием агентуры среди китайцев или, по крайней мере, найти лояльных переводчиков. Рассказал, и гораздо подробнее, чем год назад, о русско-японской войне и о том, что японцы и англичане использовали ее для раскачки ситуации внутри России. Тяжелое впечатление произвел на него рассказ об утрате половины Сахалина и особенно о зверствах там японцев. Да, Михаил Дмитриевич, я вам не завидую. Не дай Бог знать, что случится завтра. Мне-то вы лишь краешек показали, и то ночами не сплю, все думаю, как предотвратить. Боюсь, у нас пока нет ни сил, ни возможностей повлиять на военных. Но вот с Сахалином можно кое-что попробовать. Наместник Алексеев разрешит формировать дружины из каторжников. Так почему бы заранее не усилить их? Наверняка каторги и ссылки Приговариваются и солдаты, и даже офицеры, не говоря уж о террористах-социалистах. Вот всех их на остров и отправлять. Пусть поглядят на то, что там будут творить японцы, да и ополчение будет качеством повыше. Глядишь, и не сдадим половину. н ну, о много т о г д а не получится отправить. Впереди шесть лет. Даже если за это время наберется одна-две сотни, уже хорошо. Возможно. Но давайте займемся более насущными делами. Вы в шахматы играете?» Такой резкий поворот в разговоре меня ошеломил, и я, кивнув в подтверждение, некоторое время молча смотрел на Зубатова, который снизошел до объяснений. «Нам обязательно нужно иметь возможность встречаться прилюдно. Рано или поздно наши контакты выйдут на свет, и будет непросто объяснить, почему мы их скрывали. А шахматы — прекрасный повод». Так что приходите по вечерам в литературно-художественный кружок на воздвиженку. Там, помимо писателей и актеров, собираются и другие любители. Есть и шахматисты. Вот там и познакомимся. Русский крестьянин органически враждебен капитализму. Ага, тот о -то он при каждом случае старается стать кулаком. Только исконная община с ее коллективизмом через полосица постоянно подвергает голоду. Одна из комнат общежития Петровской сельхозакадемии, вернее, Московского сельскохозяйственного института, академию разогнали несколько лет тому назад за революционные настроения, была набита под завязку соучениками Савелия Губанова. Говорили все разом, пытаясь доспорить недоспоренное ранее. Высокий и нескладный Савелий горбатился в углу, подпирая косяк двери и нависая над одним из немногих стульев в комнате, на котором, закинув ногу на ногу и покачивая носком сапога, расположился я. Сапоги с бриджами, френч и косоворотка, оказались весьма удобным комплектом, да и пистолет под мышкой был менее заметен, чем в пиджаке. Дополнив наряд картузом из той же ткани, И с заказным портфельчиком с ремнем через плечо я, наконец-то, начал чувствовать себя свободно, избавившись от всех ужасов нынешней мужской одежды. Ну и снискал себе славу экстрабагантного оригинала. Впрочем, в одиночестве я оставался недолго. Столь удобный инженерный костюм заказал уже пяток коллег, а еще десятка-два находились в раздумьях. В Петровско-Разумовское меня привела другая кооперативная идея – создание колхоза. После нескольких разговоров с с а в е л ь е м у меня забрезжила мысль, как можно малость переформатировать деревню в нужном направлении. Мысль эта отлично ложилась в русло господствующих представлений об общине, и этим было не грех воспользоваться, так что по моей просьбе Губанов срочно собрал сегодняшнюю сходку чтобы успеть до того, как будущие агрономы и животноводы разъедутся на каникулы. Дождавшись, пока спор утихнет, я обратился к собранию. «Господа, товарищи!» — немедленно поправили меня из угла. «Не в названиях дела. Я хочу предложить вам проект своего рода инженерный, направленный к тому, чтобы вырвать русского крестьянина из лап голода. Как вы знаете...» Есть ряд причин, существенно влияющих на происходящее в деревне. Это, во-первых, выкупные платежи. На этих словах собравшиеся всколыхнулись. Проблема была слишком остра и близка всем. Которыми государство связало сельский мир круговой порукой, заперло крестьян в общинах, не давая им рядом мер не только продать или обменять свою землю, но даже просто выйти из общины и освободиться от обязательств по названным платежам. Во-вторых, косность крестьянина и вытекающая из этого отсталая агротехника, о которой вы, безусловно, знаете. Несмотря на развитие агрономической науки, крестьянин возделывает землю точно так же, как и сто и двести лет назад. Достаточно сравнить соседние хозяйства в русских деревнях и немецких колониях, чтобы увидеть, что выход продукта с надела можно поднять в разы. В-третьих, малоземельность и с л а б о с и л и я хозяйств. А, как известно, крупное предприятие всегда выгоднее мелкого, хотя бы за счет снижения издержек. Слушали меня внимательно, хотя кое-кто и хмыкал скептически, а кто-то, напротив, бил себя кулаком по коленке, приговаривая верную. «Можно ли увеличить крестьянские наделы?» Нет, но можно их объединить и обрабатывать сообща. Можно ли внедрить новые приемы? Да, но для этого крестьянина придется буквально заставить. Можно ли отменить выкупные платежи? Нет, но из них можно сделать стимул, который приведет мужика к новому земледелию. Никто этим заниматься не будет. Чиновникам хватает возни с получением выкупных. Они ни за что не возьмутся за внедрение новых приемов. «Правильно! Поэтому надо не ждать милостей от государства, а заняться этим самим. Например, внести оставшуюся сумму выкупа и получить от государства уступку прав на платежи о б щ и н ы Собрание загудело. «Все равно объединить землю не выйдет, не захотят, да и работать по-новому тоже». Я улыбнулся. «Ну что же, не можешь – научим. Не хочешь – заставим. Смотрите». Мы предлагаем такой общине объединиться в артель по обработке земли, но при строгом условии делать все по науке. Кто вступит в артель, освобождается от выкупных, кто не желает, может п р о з е б а т ь дальше. Это прямо и иезуитство какое-то? — решительно возразил плотный кучерявый парень, стоявший возле окна. — Отчасти. Только прошу заметить, что никто, кроме меня, ничем не рискует. Вся выгода остается у крестьян, полагая, уже в первый год можно будет добиться увеличения результатов, а за пару лет убедить всех вокруг, заработать достаточно денег на выкуп прав следующей общины и так далее. Спорили мы долго, до самого вечера. Пять участников отказались на отрез. Двое были детьми кулаков, еще двое помещиков, и один собирался заниматься чистой наукой. но в итоге в У нас осталась дюжина студентов, решивших, что лучше попробовать, чем потом жалеть, что отказались. Мы виделись с ними еще пару раз, сформулировав домашнее задание на лето. Искать проблемные по выкупным платежам общины в ближних к Москве губерниям. В дальние не наездишься, да и рынок поближе. Крайне желательно с личными, дружескими или родственными связями, чтобы начинать отношения не с пустого места. И под каждую такую общину разрабатывать агротехнический проект. Чего, сколько и когда сажать, кого и где пасти, как перерабатывать, где продавать и все такое. Знаете, я чувствую себя как те маклеры из анекдота. Мы шли с Савелием по бульварам в сторону моего дома по окончании последней встречи. Которые встретились на бирже, первый предлагал купить у него вагон мармелада, Второй сторговал его за десять тысяч рублей. Хлопнули по рукам и разошлись. Первый искать вагон мармелада, а второй десять тысяч. Губанов засмеялся. Да, вот и щ е м Савелий, обязательно ищите крепких ребят, готовых набить морду ближнему по идейным соображениям. Вы что же, хотите крестьян в артель силой загонять? Он аж остановился и вперил в меня возмущенный взгляд. Ну что вы! Кулаки же просто так не отступятся. Помните Гарина Михайловского? Он пытался наладить образцовое хозяйство на базе общины, у себя в имении. Так ему кулачье сожгло мельницу, молотилку и амбар с урожаем. Вот чтобы у нас такого не было, нужно заранее выявить и пресекать такие поползновения. Кстати, такой опыт будет весьма полезен и в революционной работе. Мы негромко беседовали с Зубатовым над шахматной доской в отдельной комнате литературного кружка. Утром кружок пустовал, и мы не опасались посторонних. «Давно хотел спросить, как так получилось, что вы там у себя знали всех социалистов чуть ли не поименно?» «Ну уж и всех. Был своего рода пантеон героев. Их именами называли улицы, школы, корабли и так далее». Были, кстати, и такие, которых постарались позабыть, в основном из числа оппонентов большевиков. Было изучение истории революционного движения в школьном курсе, в вузах был специальный предмет «История партии», так что многие были на слуху. Случались и забавные совпадения. Вот, к примеру, основатели группы «Освобождение труда» в наши студенческие годы помнили поименно Плеханов, Игнатов, Засулищ, Дейчек, с е л ь р о т Мы их наловчились запоминать по первым буквам фамилий. Полицейский несколько мгновений помолчал, потом внезапно фыркнул и совершенно неприлично заржал. В комнату даже заглянул кто-то из прислуги. — Прошу прощения, как я погляжу, Михаил Дмитриевич, вы там никакого пиетета перед родоначальниками не испытывали? — Так, собственно, партия и постаралась. Как пришла к власти, так пичкала нас этой идеологией до полного несварения. Шах. Бью. И что, не помогло? Высшие круги, так называемая номенклатура, поставили себя над законом. Ну и заодно два поколения полностью переродились. Так, вилка и вы теряете слона. Ничья? Мы пожали друг другу руки и снова расставили фигуры. Я продолжал потихоньку капать охранителю на мозги, подводя его к мысли о том, что наличие в Российской империи де-юре неподсудной и неподконтрольной императорской фамилии вкупе с де-факто неподсудным и неподконтрольным высшим чиновничеством ничем хорошим кончиться не может. Вскоре в Москву в очередной раз приехал Белевский-старший на этот раз в сопровождении нескольких офицеров, включая фон Зальца. Тянуть дальше не было никакой возможности, и барон дал знать, что обязательно будет на четверге. Собрались все заинтересованные лица, и даже сверх того появились новые. Видимо, разошлись слухи о нашем споре, и теперь многие желали лично наблюдать за развязкой. Один из новичков, невысокий, круглощекий гвардейский поручик, сразу же по моему появлению подошел ко мне. — Позвольте рекомендоваться, поручик Лебедев второй Павел Павлович, слушатель Академии Генерального штаба. Он щелкнул каблуками и четко кивнул большой головой с жесткими волосами, волной стоявшими над олбом. Я представился, и мы отошли в сторонку, где Лебедев принялся выпытывать у меня способы моего прогнозирования. — Способы, скажут тоже. Пришлось упирать на экономический анализ, старательно обходя привычные мне термины из марксистской методологии. Но в какой-то момент меня озарила счастливая мысль, и я рекомендовал а ознакомиться с только что вышедшим томом «Будущая война и ее экономические последствия». Это было знаменитое впоследствии сочинение, изданное под именем Ивана Блеоха. где были предсказаны многие частности и характер будущих войн – позиционных, массовых, на истощение, с возможным переходом в бунты и революции, причем настолько верно, что некоторые полагали блеоха попаданцам. На мой же взгляд, Ларчик открывался куда как проще. Статьи были заказаны нескольким авторам, благо найти умных людей, способных к глубокому анализу, можно всегда и везде. Лебедев поблагодарил за рекомендацию, но тут появился сияющий, как начищенный медный пятак барон Зальца, прилизанный и напомаженный сверхобыкновение. Инженер-путеец уже был тут. Оставалось дождаться Белевского-старшего, и он не замедлил. — Итак, дамы и господа, — обвел библиотеку насмешливым взглядом барон. — В январе, как многие помнят, мы с присутствующим здесь господином Скаммо заключили пари. Он утверждал, что война Испании с Америкой начнется в ближайшее время и все завершится за три-четыре месяца. Я про себя ахнул. Ах ты ж сукин сын, как вывернул. Вот он чего такой сияющий. Нашел лазейку. Дать бы тебе в морду. Но это дуэль, а она мне совершенно ни к чему. Я прошу уважаемых арбитров признать, что предсказание не сбылось. Война еще продолжается. а сухопутная фаза даже не начиналась, не говоря уже о революции в Колумбии. Торжествующий, играя голосом, закончил Зальца. Белевский и Путеец о чем-то коротко переговорили, и Семен Аркадьевич выступил вперед. — Мы считаем, что формально прав господин барон, и присуждаем ему победу в паре. Собрание негодующе загомонило. По преимуществу присутствующие были за меня. хотя сторонников формального решения попарить тоже хватало. Наташа вспыхнула, подалась вперед и отчеканила. «Это несправедливо! Михаил Дмитриевич все предсказал верно, и провокацию со взрывом, и скорое начало, и морские победы. Я считаю, что победил он!» И прежде чем кто-либо понял, что происходит, эта восторженная девчонка бросилась ко мне и поцеловала в щеку. Барон скривился. Я думал, что он что-то скажет, но Зальца все-таки смолчал, только прикусил губу. И правильно, так как большинство было явно не на его стороне. Да и взгляд Наташи не сулил барону ничего хорошего. Ну, а я... я обомлел, словно мальчишка. Влюбился, что ли? Ну что ж, попаданец тоже человек. Следующие два дня я летал как на крыльях. Невзирая на то, что после завершения пари Белевский попросил меня уйти. Я разрывался между строительной конторой, Сапко с путиукладчиком, студентами-аграриями, жилищным обществом, встречами с Зубатовым, потихоньку сколачивая все проекты воедино. А потом все посыпалось к ядрене фене.